Глава 44. Я молча рассматривала его. Мрачно и без улыбки, словно не была рада видеть. Если честно, даже не знаю, рада или нет. На вид не слишком помят. Губы разбиты. Да и нос, кажется, был сломан. Только следов почти не осталось, а это значит, что Влад решил перестраховаться и вернуться на кровь. После столкновения с Эмилием вполне разумное решение. И если Феликс... Всё время был на виду? Значит, у него свои каналы поставки. В незнакомом городе? Да вы шутите? «Где ты была?» — повторил он, и в голосе прорезались жестковатые нотки. Словно это он, а не Эмиль был моим мужем, и теперь хотел знать, где меня носила ночь и всё утро. «Куда ты с ним ездила?» «Сейчас я больше всего мечтала поесть, а также принять ванну и поспать, но не выяснять отношения». На меня и так давили все, кому не лень. Допросы дома я не переживу. Если бы он спросил нейтрально, может быть, я бы рассказала. С каких пор я должна отчитываться? Это напомнило ещё об одной причине, из-за которой у меня не ладилось с мужчинами. Я уставала объяснять, что делала и почему вернулась так поздно. У личной жизни есть недостаток. Вечно приходится идти на компромисс. «Я за тебя беспокоился. Почему тогда не позвонил?» — резонно заметила я. «Пока ты неизвестно где и с кем. Может, прячешься. Может, у тебя кто-то на прицеле. Прости, у меня привычка выходить на связь в оговоренное время». Я хмыкнула. Звучит логично, но как-то не по-человечески. «Что произошло? Он тебе что-то сделал?» Я заметила, что он ни разу не назвал Эмили по имени. Вообще. Только он. Всё нормально. Немного повздорили из-за тебя. «Влад, я хочу тебе сказать...» Я прижала палец к уголку левого глаза, делая вид, что задумалась. На самом деле я прятала смущение. «Тебе лучше уехать. Он тебя видел и теперь может убить». «Ты это от себя говоришь или от него?» «Какая разница?» — разозлилась я. «Поехали вместе», — предложил он. «Никуда я не поеду». Я хотела добавить, что совсем его не знаю, но промолчала. Как-то неловко. «Значит, от себя. Послушай, Яна, я не знаю, в чём тут дело, но почему он себя ведёт, как твой муж? Что это значит?» «Не знаю», — честно сказала я. «Может, у него спросишь?» «Я думал, ты городская охотница. Что у вас было что-то сто лет назад? Но это какой-то бред, понимаешь? Может, объяснишь, что происходит?» «Влад, я устала. Я опустила голову, прячась за волосами. И вообще не уверена, что ты имеешь право так со мной разговаривать. Куда он тебя втянул?» Я так долго молчала, что Влад продолжил сам. «Я слышал, что он говорил». Он надавил тоном, словно пытался меня расколоть. «Я как только увидел, тебя удивился, как ты его защищаешь. Совсем не как городской охотник». Неоконченная фраза повисла в воздухе. Что он хотел сказать? «Как жена?» «Ты понимаешь, о чём я?» «Я понимала, не понимала этого моя уязвлённая гордость. Я вздохнула так тяжело, словно меня придавила железобетонной плитой». «Пусть привыкает». «Чем лучше город, тем больше на него претендентов. Борьба за власть — будни любого мэра. Ты здесь совершенно ни при чём». «А тебе-то что?» — кивнула я. Он так старательно пытался убедить меня послать Эмиля подальше, что это уже напрягало. «Давай зайдём и поговорим серьёзно», — предложил Влад. Не очень разумный ход после всего, что наговорил мне Эмиль, но всё же я открыла дверь. Орать на весь подъезд про вампиров ещё опаснее. Дальше прихожей я его не пустила. «Я не хочу уезжать», — сказал Влад. «Ты мне очень понравилась. Я бы с радостью остался навсегда, если ты этого хочешь». Я с трудом подавила вздох. Момент неподходящий. Надеюсь, он не начнёт звать меня замуж. Мне раза хватило, больше не надо. Он так проникновенно... Взглянул мне в глаза, что я перепугалась, что угадала. Но сказал он совсем другое. «Что касается твоего мужа, Яна, ты же знаешь, что такая проблема решается по-другому, не разговорами». «О чём ты?» Я спросила, хотя и так уже всё поняла. Вместо ответа Влад улыбнулся и наклонился, кажется, собираясь меня поцеловать. Я увернулась, и уперлась рукой ему в грудь, вынудив отступить на шаг. Это заявление тянуло на серьёзный разговор. «Что ты имеешь в виду?» Настойчиво повторила я и буду делать до тех пор, пока он не ответит. «Ты знаешь». Влад улыбнулся, словно мы говорим о чём-то невинном. «Какая разница, кто займёт его место? Он ведь тебе доверяет, так? Может повернуться спиной». Я неопределённо хмыкнула и улыбнулась. «Ну да, Эмиль может повернуться. Он же знает, что в спину я стрелять не буду. Если уж высажу обойму, так сразу в лицо». Я закрыла рот рукой, как будто от шока. На самом деле я пыталась держать нервный смех. Влад так искренне смотрел на меня, словно не понимал, что меня так развеселило. «Вот так!» Я покачала головой, не веря услышанному и словно невзначай положила руку на рукоятку пистолета. Я-то Влада знала. Это ведь он убил мою подругу прошлой зимой. Да и меня едва не придушил. Просто ему сказали отпустить меня. А теперь он хочет, чтобы я пристрелила Эмиля. Это так по-вампирски? На нём куртка свободного покроя. Молния наполовину расстёгнута. И я не знала, просто ему жарко или это специально, чтобы быстрее добраться до оружия. Я выдернула пистолет и прицелилась ему в голову. Веселье сняла как рукой. Я зло смотрела ему в глаза, крепко стиснув зубы. И была готова стрелять. В конце концов, труп можно спрятать, а пол — отмыть. «Кто тебя послал?» — спросила я. Влад неуверенно поднял руки, будто подозревал, что я шучу. Меня мгновенно переключило из одного состояния в другое. И это его удивило. «Никто. Я только за свои интересы. но ну и за твои, Яна. Я спрашивал местных. Твой бывший достал весь город. Его больше никто не хочет. И сторонников у него нет. Знаешь, что это значит?» «И что же?» — процедила я что скоро от него избавиться. Он никому не нравится, и его мало кто боится. Это худшее из возможных сочетаний. Спокойно, Ян. Я ведь обещал, что не буду тебя использовать. Послушай, что я предлагаю». И он выглядел таким убедительным, что я подумала, «Почему бы не опустить пистолет?» «Говори». «Если мэром стану я, все от этого только выиграют. Всем станет проще». «Ну да» согласилась я. «Всем, кроме меня. Убирайся к чёрту». «Я она». Таким тоном сказал он, словно я не понимала очевидного. «Но если бы меня можно было изменить одним щелчком пальцев, Эмиль бы столько лет со мной не мучился». «Город всё равно поделят. Хочешь ты этого или нет?» жёстко сказал Влад. «Или выбирайся, или подумай о моём предложении». Под прицелом он попятился к двери, и я была рада, что он уходит».